Глава сороковая. «Инопланетянин», — сказал Паркер. «Ого, один из тех серых с большими чёрными глазами? Или что-то из фильмов с большими клыками и мерзкими когтями?» «Ладно», — вмешалась Петрова. «Может, нам нужно взять паузу и решить, о чём мы, собственно, говорим?» «Инопланетяне», — воскликнул Паркер. Он согнул пальцы, изображая когти, и зачерпнул ими воздух издал нелепый звук, похожий на булькущий рев, а затем упал обратно на стул, смеясь над собственной шуткой. «Я знаю, о чем говорю», — настаивал Джан. Его лицо сделалось напряженным и мрачным. Тон Паркера явно ему не нравился. петрову перевела дыхание. «Доктор», — начала она, — «должна признать, что он прав. Вы говорите, что инопланетянин убил целую колонию. Кроме меня. Кроме вас. Но как такое возможно? Мы исследовали десятки планет, Послали зонды к сотням звёзд по всей галактике. Никто никогда не обнаруживал ничего сложнее безобидных одноклеточных организмов. И ничего, представляющего хоть малейшую опасность для жизни человека. Я знаю. Но должен же быть первый раз, не так ли?» Она откинулась назад и кивнула. «Что за инопланетянин?» — спросила она. «Паразит. Экстрасенсорный паразит. Он убил всех людей на Титане какой-то телепатической инфекцией. Паркер вскочил из-за стола и подошел к двери. «Так, все», — сказал он. «Петрова, это нас ни к чему не приведет». Петрова бросила на него неприязненный взгляд, даже если, скорее всего, была согласна с ним. Но что-то в глазах Джана ей не понравилось. Как будто он понимал, насколько безумно это звучит, но все равно должен был рассказать. «Как они выглядели, эти инопланетяне», — осведомилась она. Джан улыбнулся. Это не была счастливая улыбка. «Вы когда-нибудь видели хоть одного из этих пришельцев?» — задала очередной вопрос Петрова. «Нет», — признался он. «Паразит не поддаётся обнаружению. Более того, чтобы это ни было, у него нет физической формы, которую можно увидеть под микроскопом, но оно реально». Она нахмурилась. Слишком, чтобы принять на веру. «А? А надзор когда-нибудь...» В смысле, что они сказали, когда вы им об этом сообщили? Полагаю, вы им сообщили, последние выжившие на Титане. В подобном случае, особенно если они пытались держать всё в тайне, надзор первым бы связался с вами. Сначала они оставили меня там умирать. В полном одиночестве на 6 месяцев. Назвали это карантином. Когда я не умер, за мной прислали кого-то. Петрова снова свело брови. Я немного удивлена, что они не убили меня. Убийство, милосердие. Петрова отмахнулась от воспоминания. «Олень на мосту? А кто он за мгновение до того, как директор Лэнг отключил его?» «Нет, у нее не было времени думать об этом». Жан продолжал. «Я был полезнее живым, потому что мог отвечать на вопросы, а вопросов было много. И что же вы им сказали? Что инопланетяне убили всех, а вас оставили в живых? Что они убивали людей?» Ни оружием, ни бомбами, а чем-то похожим на болезнь. Только это была не болезнь. Я рассказал им все это, да. И как они отреагировали?» Джан поднял руку, чтобы показать ей ИМС. угу Паркер подсохл языком. «Они решили, что вы сумасшедший». «Это не совсем точный диагноз», — заметил Джан. «Я бы хотел отнестись к вашим словам с должным вниманием», — сказала Петрова. «Но...» — «Послушайте», — перебил Паркер. «Мы зря тратим время. У нас осталось меньше 24 часов до прибытия первого транспортника. Через несколько часов после этого военный корабль возьмет нас на прицеп. Были ли на «Титане» инопланетные паразиты или нет, последнее, о чем нам сейчас стоит беспокоиться». Петрова посмотрела на обоих мужчин. «Если бы жан поделился информацией, с которой можно работать, возможно, она смогла бы убедить Паркера выслушать ее. Ей нужно подумать, это нелегко». Она так устала, и потом эти крики, олень, превращающийся во что-то другое. Она... она... Она открыла глаза. Она не помнила, как закрыла их. Боже, она проигрывала битву с собственным телом. «Я знаю», — проговорила она, надеясь, что ответила на слова Паркера о пустой трате времени. Надеясь, что никто не сказал ничего, пока она где-то витала. Она схватила кожу между большим и указательным пальцем, сжало, сильно, достаточно сильно, чтобы немного прийти в себя. «Я знаю, я знаю, что нам нужен план, просто... У меня просто не осталось вариантов». «Нам нужно знать, что здесь происходит», — подытожил Паркер. Джан начал что-то говорить, но Паркер ткнул пальцем ему в лицо, и доктор снова замолчал. «Прежде всего нам нужны ответы. Пока мы не узнаем, с чем на самом деле имеем дело, нет ни малейшей надежды с этим справиться». «Ты прав», — согласилась она. «Я знаю, что ты прав. Дай мне секунду, дай мне...» Нечистота, милосердие, нечистота, милосердие. Она снова пришла в себя и огляделась. Сердце колотилось в груди, дыхание перехватывало. «Петрова», — позвал Паркер. Она не могла, не могла ответить. Не могла двигаться, не могла думать. Это раздражало больше всего. Может, у неё инсульт? Она попыталась заговорить, но изо рта вырвался лишь слабый стон. Она посмотрела на руки, но увидела лишь грязь под ногтями и старую кровь, запекшуюся в складках ладоней. Ее кожа выглядела жирной, даже сальной, отвратительно грязной и нечистой. Нечистота, милосердие. Это не может быть хорошо. Ты недостаточно жестока. Убить тебя было бы милосердием. «Петрова!» — крикнул Паркер. «Саша!» Она едва слышала его. Затем поле зрения сжалось до крошечного туннеля Видимость всё уменьшалась и уменьшалась, пока всё не погрузилось во тьму. Мерзость. Осталось только скверное слово. Это было всё, что осталось.